Слово и жест. Есть еще одна важнейшая составляющая тренингов. Наше воображение помогает подключиться к реальным задачам и работы с простой репликой. Ведь ее можно сравнить с высказыванием, выраженным жестом. Все мы ведь читаем жест, останавливающий, зовущий, показывающий, предупреждающий, предостерегающий и, конечно, всегда рожденный намерением. Не случайно так убедительный, точенный язык жестов. Его исследование с самыми разными целями сейчас очень популярно. Однако и в прошлом жест как символ и как типичное выражение эмоции был важнейшим элементом театральной культуры. Пример тому формализованный жест в театре классицизма. А в начале 20 века... Новый взгляд на язык жестов выразительного человека использовали Жак Далькросс и Сергей Волконский. В художественной системе Михаила Чехова, которая сегодня для нас очень значима, жест существует как живое проявление жизнечеловеческого духа, как выразительная и осмысленная речь. Одним из источников Для Михаила Чехова была эвритмия Рудольфа Штайнера и его жены Сиверс. Аристотелевский термин эвритмия гармония, совершенная целостность. И эвритмия, как объясняют современные эвритмисты в Анторпосовском добе Гете в швейцарском Дорнахе, это видимая речь, зримое слово, слитое воедино с невидимой душой человека. Каждый звук речи воплощен в единственном жесте, а движение направлено душевным импульсом. Эвритмисты в легких светлых туниках, двигающиеся по сцене, освещенно меняющимися по смыслу лучами, выражают в пластическом движении и жесте читаемый актером поэтический текст. Среди первых учеников эвритмистов в 10 десятые годы прошлого века были русские. Об этом много сказано в мемуарах Зеленая змея» Маргариты сабашниковой жены Макса Волошина. Школа Михаила Чехова и его система работы с воображением, в которой энергия жеста, образ звука с его пластикой занимают особое место, очень интересовала Олегу Ефремова. По его приглашению последние русские ученики Чехова приезжали в Москву и дали нам возможность узнать и увидеть многое. Как писал Михаил Чехов, жесты живут в каждом из нас, и мы, не замечая этого, всегда производим их в нашей душе. Они стоят за словами нашей речи, давая им смысл, силу и выразительность. Такой жест может заполниться словом и поможет почувствовать направленность реплики, ее цельность. Тогда и выявляется важнейшее качество русской мелодики, которую мы называем монотон. Слог слова «реплика» становится единством намерения и осуществления, чтобы все стало очевидно только за счет происходящего между людьми. Для нас сегодня реплика в тренинге — это мотивированный жест. Подойди, подумай, отойди, не трогай, взгляни, предлагаю, проверяю. Попробуйте поставить себе простейшие намерения в репликах. И жест родится сам, а смысл будет точным. Будь, пожалуйста, крайне осторожен. Не подходи ко мне никогда. Подойди ко мне поближе. Быстро взгляни направо. Как я рада, наконец, встретиться. Ты обещаешь, наконец, бросить курить? Где нам найти время для занятий? Все эти целостные реплики — примеры речевого потока. Воображение, в этом единстве задач, намерение пространства и движения жест слова, создают удивительную точность и убедительность речи для партнеров. потому что в это вовлечены фантазии человека, его внимание, его чуткость, его способность создавать новые смыслы слов. Вся работа и по голосу, и по речи Это дорога к самоценности человека, дорога к себе, к проявлению своего «я», а обязательно отраженная и в речи, конечно, в голосе. При этом дорога — это совершенно разная. Как только человек получает осмысленную, целенаправленную свободу воображения, как только у него появляется возможность развивать свои умения при помощи связи с реальной действительностью, Моментально, гораздо ярче проявляется его «я». И это «я» отражается и в речи, и в голосе. А сейчас отвлечемся от театра, от его открытия в поисках сегодняшнего живого слова, и вернемся к насущным проблемам повседневности. В жизни, как и в театре, звучащая речь неотделима от человека. Мастерство живого разговора, содержательность, убедительность – Красота и правильность. Человеку необходимы звучная, уверенная, разбурчивая, красивая речь, выразительный выносливый голос. Не только манера говорить, характер, дикции и произношение. Голос вписан в представление о человеке, в его образ. Хорошая разговорная речь и свободный голос становятся в последние годы категорией статусной. Недаром. Многие публичные люди, политики, бизнесмены, журналисты, преподаватели берут уроки речи. Голос, как и речь, — достояние каждого человека. И для людей разных профессий проблема здорового голоса крайне важна в жизни. Это факт общеизвестный. Общеизвестное огромное количество голосовых проблем, но при этом разработанные практики воспитания голоса для жизни, как и хорошие речи для всех, пока не существует, во всяком случае нет доступной для всех системы. Однако проблем с голосом и речью немало в жизненной практике, и особенно у людей разговорных профессий. Здоровье голоса, качество правильной дикции, исправление дефектов, насущная потребность в жизни современного общества и прежде всего молодежной среды и общеобразовательной школы А ведь все, что доступно в социуме, это обращение к врачам, лечащим заболевания голоса, к логопедам, исправляющим дефекты. Но этого недостаточно. Нужны живые практики работы над голосом, простые и понятные, надежные и проверенные. И они должны быть доступны всем, кому нужен здоровый, выносливый голос – Звучная, уверенная, разборчивая, красивая речь. Тайны голоса и речи знают и раскрывают мастера театра. Ищут и находят ответы. Опыт накоплен огромнейшей, разнообразной, успешной. Театр владеет огромным объемом знаний об искусстве речи и уникальными открытиями, сделанными режиссерами и актерами располагает надежными художественными методами. Наши анкеты об этом постоянно говорят. И вот наша задача — сделать этот опыт доступным для всех. И вот здесь предлагаем некоторые системы, проверенные и личным опытом, и практикой коллег.